Глава 27. Что делать, когда сердце не может нормально работать без одного слишком наглого и желанного человека? Как оказалось, ничего. Ничто не помогает. Вот и сейчас я сижу на паре, отвечая на вопросы преподавателя, даже получаю зачет, а в голове только Денис. Его губы, глаза, его руки, которые гладят меня каждый день по утрам. Мне сегодня звонила мама с утра и спрашивала, не хочу ли я приехать в гости на выходные. А я не хочу, и мне ужасно стыдно от этого желания, но менять ничего не готово. У меня сейчас совершенно другое позорное желание — спрятаться на все выходные в квартире вместе с Денисом и никуда не выходить. Он сделал меня зависимой, пробрался в самое сердце Заново склеил все и запечатался внутри, не желая больше покидать его пределы. И мне страшно от силы тех чувств, которые витают вокруг нас, от всего, что происходит со мной. — Ты опять витаешь в облаках? — за спиной возникает Лика, довольно подначивая меня. — Отстань! — отмахиваюсь от сестры, улыбаясь. — Мне мам звонила, — добавляет она спокойно. — Мне тоже. А Сашка пригласил на гонки в выходные, будто невзначай добавляет сестренка, а я замедляю шаг. — Какой Сашка лик? — спрашиваю уже серьезно. Я вижу, что с сестрой что-то происходит, но стараюсь не лезть. По себе знаю, ничего хорошего от этих советчиков не будет, но и ее слова вгоняют меня в ступор. — На треке, которым теперь руководят наш братик и Борзый. — отвечает сестра, кривясь. — Будут гонки, выходные. И он позвал меня. — Не называй Дениса братиком. Прошу уже в который раз. За последнюю неделю это слово стало для меня каким-то триггером. А еще звучит слишком дико, если учесть, чем мы с ним занимаемся по ночам и не только. — Да блин! — вздыхает Лика. — Я постараюсь отвыкнуть. Сестра смотрит на меня, извиняясь. — А постой, Денис что, ничего не сказал тебе? — Нет, — стараюсь говорить спокойно, но голос подводит. — Вот же жук, — шурится Лика, — а ведь он тоже будет в гонках участвовать. — А ты откуда знаешь? — спрашиваю я, совсем переставая понимать, что происходит. — Блин, Аля, пусть он лучше сам тебе расскажет. Лика бросает на меня умоляющий взгляд. Вся легкость и какая-то эйфория от последних дней исчезают разом. Денис и правда ничего не говорил про трек и про то, что он будет гонять на этих выходных. Но здесь дело еще и в том, что мы только учимся разговаривать. Это оказалось слишком сложно, когда в сердце затаились боль и страх. А еще я жду, что он все же скажет мне, что любит меня. И думаю, что именно в тот момент, когда я услышу эти слова от него, мое сердце остановится окончательно. Слушай, а он сегодня не приедет за нами? — спрашивает Лика, осматриваясь вокруг уже на улице. — Не знаю, — отстраненно отвечаю я. — Он не говорил. — Но ты знаешь, давай сегодня сами домой поедем, заодно проветримся, последние теплые деньки поймаем. Только мы с Ликой отходим от центрального входа в универ, как перед нами вырастает Андрей-химик. А за ним стоят парни, Кирилл и Миша, с которыми мы ходили на борьбу. И даже как-то обидно. Вроде же хорошо с ними общались. «Аля, прекрасная леди, и почему ты сегодня одна?» спрашивает химик слишком елейно, что даже противно. «Что тебе нужно, Андрей?» отвечаю вопросом на вопрос. «Как неприветливо!» Он протягивает руку, чтобы взять мою, но я одергиваю. «Ну ладно», — пожимает он плечами. «Я здесь, кстати, чтобы пригласить тебя на гонку». — Не понимаю, о чем ты. Это раз, — говорю строго. И два, у меня есть тот, с кем я пойду на гонки. — Смело, — присвистывает Андрей, — я бы не решился привести свою девушку на гонку, где она на кону. От его слов в груди что-то надламывается, но я только вздергиваю подбородок. Лика же берет меня за руку и сжимает ее за спиной. — А у тебя она есть, девушка? — уточняю зло. — Вот выиграю и будет! — чуть ближе склоняется Андрей, но я делаю шаг назад, и, обойдя его, тащу за собой Лику. — Жди меня, Аля, я слов на ветер не бросаю. — Заткнись, химик! — выкрикивает Лика, не отставая от меня, а я будто в какой-то вакуум проваливаюсь. — Ну нет, этого не может быть, так не должно быть, Денис не может, особенно после того, что между нами было аля слышу голос сестры, но не могу среагировать. — Алифтина! — Лика дергает меня за руку, резко останавливая. — Не слушай его, он специально мог это сказать. — Я понимаю. — киваю сестре, но голос севший настолько, что похож на хрип. — Денис мудак, конечно, но не настолько. Лика дергает меня в объятия, а мне в голову лезут все наши перепалки, начиная со школы. И почему именно сейчас я не могу вспомнить все то приятное, что делал мне Стальнов? «Мы приедем домой, и ты у него все спросишь, поняла?» Лика заглядывает мне в глаза. Я киваю, но молчу. Спрошу. Обязательно спрошу. И если то, что сказал химик, правда, то этот мой вопрос станет последним, что он услышит от меня.